42. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Мы в мире людоедов. А как еще трактовать? Вокруг нас бродят, ходят, ковыряются в своих сложных людоедских делах людоеды. Вообще-то, конечно, фигурально. Хотя, кто знает точно. Вполне может быть, что и не фигурально. Про белые субмарины рассказывают всяческие байки. И про их экипажи. Садисты, мразь, маньяки с серьезным сдвигом психики. Просто повесить кого-нибудь это для них верх гуманизма. Обычно жертвы не отделываются такой милостью. Умирают долгими-долгими часами, пока крахобором смертного приговора окончательно не надоест развлекаться. Рассказывают, субмарина во всплывшем положении способна день напролет глумиться над какой-то отдельной уцелевшей шлюпкой надвигаться на полной скорости, а затем тормозить, пуская волну. Если шлюпка опрокидывается, ждать, и, наверное, даже делать ставки, наблюдая сверхотуры рубки, сколько из потопленных сумеют скарабкаться на шлюпочное днище. Порой экипажи поочередно стреляют из ручного оружия с большой дистанции. Отрабатывают месткость, соревнуясь на пиво. Хотя можно все решить одной короткой очередью, изрубочной пулеметной машинки. Весьма вероятно, строенные пулеметы тоже задействуются, только уж тогда точно никаких свидетелей. Да, в принципе, может и в остальных случаях никаких. И все это фатоморганы, ужастиков, высосанных из пальца. А на самом деле есть только засекреченная статистика. Сколько судов потеряно за текущий, за предыдущий, а также гипотетически предположительно и за последующий месяц. Да, но не сами же по себе они ушли в водяную стену сферы мира и не вернулись. И не мифический змей Гиргого их все-таки заглотнул. Так что... Ныне мы в самом логове этих убийц карателей. Свихнуться можно. А жуж Шаймар все же продувная бестия. Если бы он нас не сплотил, не вдохновил на подвиг во имя науки... Кто бы поверил в его сумасшедший план? Первым бы его прихлопнул Маргит Йо, наш главный вояка. Как предателя Родины, интересов Департамента науки и прочее, прочее. Но Жуж Шаймар живехонек. Это при том, что в имуществе экспедиции как минимум несколько образцов экспериментальной техники. В том числе чисто военной. Риск величайший. Даже не в Шаймаре дело. Что если островитяне имперцы просто ради предосторожности перетрясут весь багаж? Что если они найдут, а не найти даже при беглом перетрясе невозможно, проходящую походное тестирование чудо-рацию? За такую находку командира субмарины неминуемо наградят. Или что если пока лодка чешет черти куда от заданной адмиралтейством акватории патрулирования, на связь с ней выйдет истинная передающая станция с южной островной гряды. Не хочется и думать, что будет с личным составом экспедиции, если обман раскроется. Людоеды вокруг или все сказки, тогда раскроется наверняка. Ну и жутко представить, в каком ракурсе начнет совершенствоваться садистский талант, напиханных в субмарину островитян, если их не будет лимитировать время... И вовсе не тревожить встреча с дышащими наладанными миноносцами врага. Возможно, в скудных внутренностях субмарины не очень разгуляешься в плане виселиц. Но зато сколько других экспериментов получится поставить. Раз уж в лапы попадет научная экспедиция, то и обходиться с ней получится по-научному. В конце концов, на борту два двигательных реактора. Почему бы не поставить пару-другой опытов с воздействием излучения, на человекообразный организм. Сволочь Шаймар втянул нас в этакую беду. Не гипнотизер ли он случайно? Очень и очень похоже.